Среди строгих темных костюмов желтый комбинезон Булана светился, как костер в степи. Булан сидел на жестком стуле и не знал, куда пристроить шлем, который в последний момент сунула ему элита. Сейчас это черное яйцо лежало на коленях, упираясь в живот, оттопыривая толстый тяжелый бархат скатерти и норовя соскользнуть на пол. Радиостанция шлема была включена на передачу о чем сообщал чуть заметный зеленый огонек. «Вы все знаете, что я с самого начала был против экспериментов с прижиганием, но у меня в руках не было фактов, и влиятельный секретарь разрешил Болону продолжить эксперимент», вещал во весь голос Чапан. «Теперь факты у меня есть». «Интересная информация», — подумал Болон. Оказывается, я делал из тетушек рабынь С разрешения влиятельного секретаря Грызитесь дальше, господа Моя группа импринтинг прошла И эта тема меня больше не волнует Таковы, что девушка, прошедшая прижигание Не способна контролировать себя Для нее существует только одно Желание ее господина Что в этом плохого? Именно с этой целью Мы проводим импринтинг тетушек. Я не совсем точно выразился. Не желание господина, а то, что она считает желанием господина. Например, сегодня мы поспорили с Болоном, обсуждая технические проблемы. И тетушка из группы Болона по имени Беруна хотела меня убить. К счастью, Болан с риском для жизни спас меня за что я публично приношу ему свою благодарность. Настал момент такой, решил Болон и поднял руку. Разрешите, я ознакомлю всех с сущностью нашего спора. Четыре дня назад я обратился к Чапану по поводу увеличения пропускной способности окна. Сегодня Чапан сообщил, что добился увеличения на 10-15%. Я правильно излагаю, обратился он к Чапану. Две-три капсулы это чуть меньше пятнадцати процентов, но по существу правильно, согласился тот. Влиятельный секретарь позвонил колокольчиком, призывая к порядку. Болан, мы вас, безусловно, выслушаем, но не перебивайте докладчика. Продолжайте, кивнул он Чапану. Собственно, я кончил, считаю операцию прижигания опасной и предлагая ее запретить. Чапан сел. «Болан, вам слово!» Болан поднялся, положил шлем на стол и представил, как девушки его группы прижимают наушники, слушаясь шелест помех. «Разрешите начать с предыстории вопроса?» «Удачный исход имплантации напрямую зависит от количества имплантов и количества грузов, прошедших через окно». В настоящий момент оба эти параметра неудовлетворительны. Можно ли это изменить? Да, можно. Для этого надо всего лишь повысить пропускную способность окна. Это даст возможность имплантировать одновременно две или даже три группы. Или изменить соотношение полов. До сих пор я был занят подготовкой группы и не задумывался почему пропускная способность окна искусственно, он переждал, пока утихнет шум в зале, повторяю, искусственно поддерживается на таком низком уровне. Задача увеличения пропускной способности настолько тривиальна, что с ней справится любой, знакомый со всеми факторами. Поясню, чтобы пропустить больше капсул через окно, мы должны разогнать их до большой скорости. Считается, что попав в соседний мир, они и там будут двигаться с такой же скоростью. Но это же не так. Окно может двигаться относительно того мира. Капсула летит вперед, окно двигается назад. И капсула попадает в тот мир с нулевой скоростью, независимо от того, с какой скоростью она прошла окно, хоть со скоростью звука. Голон наглядел в зал. Все с пониманием кивали головами. Когда до меня дошла такая простая мысль, я задумался над вопросом, почему так не сделали раньше. Спросил об этом элиту, куратора нашей группы, и получил ответ. По политическим мотивам. Чапан метит на место влиятельного секретаря. Я уверен, он уже давно знает о таком способе, но держит его под сукном и тормозит все новое, чтобы максимально дискредитировать деятельность влиятельного секретаря. «Ложь!» — взревел Чапан. «Как вы сегодня говорили, у меня есть факты. Первое. Четыре дня назад я предложил Чапану увеличить пропускную способность окна до ста грузовых капсул. Чапан согласился подумать на эту тему. Признаюсь, тут у меня возникли сомнения». Может, я ошибка умный? Может, остальные не могут найти решение проблемы? Поэтому второе. Был поставлен контрольный эксперимент. Я сводил группу на старт и предложил сообща подумать, как увеличить количество капсул. Был предложен десяток вариантов. Задачка для первого класса. Так отозвалась о проблеме магма. Тетушка из моей группы. Сегодня я зашел к Чапану и услышал отговорку насчет двух-трех капсул. Это очень хитрый ход, вдумайтесь. Чапан не игнорировал мою просьбу. Он работал над ней, чего-то добился, ну просто ангел с крылышками. Третье, когда я по простоте душевной хотел изложить свой способ, получил недвусмысленное указание на дверь и совет заниматься своим делом. В этот момент Илина, моя жена, и не сдержалась. Обратите внимание, Илина, а не Беруна, как утверждал Чапан, пытаясь дискредитировать метод прижиганий. Теперь разрешите сделать выводы и закончить. Возможно, два варианта. Первый. Чапан умышленно тормозит все новое. Второй. Он это делает неумышленно, а вследствие скудоумия и урожденного консерватизма. Вот эскизный проект нового старта. Он бросил на стол пачку бумаг. У меня все. Решение принимайте сами. Бул он сел и положил на колени шлем. Вокруг поднялась буря. Но его это уже не касалось. Он сделал для группы все, что мог. Было до тошноты противно, и чертовски не хватало зеркала, чтобы плюнуть.